Внутренний предиктор СССР. От человекообразия к человечности. Анотация. Настоящая работа внутреннего предиктора СССР посвящена психологическим основам цивилизации. Эта книга о психологии полов, публичной политике и предшествующей ей непубличной политике, связанной с семейно-клановыми взаимоотношениями полов. В книге впервые дана классификация типов строя психики. Описан работоспособный идеал строя психики человека. Для преодоления надвигающейся глобально-биосферной демографической катастрофы необходимо нравственное психологическое преображение людей, а вместе с этим и преображение общества, в котором восторжествует разум, прислушивающийся к интуиции и неподчиненный слепо животным инстинктам. Восторжествует человечный строй психики, позволяющий установить отношения человечества в ладу с биосферой Земли, космосом и богом. Книга может быть использована в старших классах школ и в вузах как учебное пособие по курсам обществознания, психология и социология.